Глава 7. Анри. Утро начиналось с рассерженного голоса герцога де Риаля. "Вилли, ты где? Вот я кому-то уши надеру. Опять потерял волчонка". Я перевернулся на другой бок и укрылся с головой одеялом. Но Полли уже проснулась, быстро оделась и поспешила на помощь отьену. Пришлось и мне подниматься. Впрочем, я не торопился. Уилли было куда больше благоразумия, чем у его отца. Скорее всего, свободолюбивому мальчишке надоела наша компания, а территория гимназии огромна. Вот он и ушёл на разведку и заснул где-нибудь. В то, что Уилли может попасть в заклинание, я не верил, иначе директор Рейдос уже был бы здесь. Раз он не почтил нас своим присутствием, значит и Уилли скоро вернётся сам. Поэтому я неторопливо умылся, оделся и только тогда вышел в общую гостиную. Там осталась только мама. Полли убежала с герцогом искать Вилли. А вот где Фил и Лис, наверняка помогают им же. Вилли пропал, тут же сообщила мама. «Да, я слышал. Найдется. Но если хочешь, могу поискать». «Я тоже думаю, что найдется», — улыбнулась она. «И зря Этьен так трясется над сыном». Вилли — замечательный мальчик, правда, чрезмерно любопытный. Но я сомневаюсь, чтобы на территории гимназии было так уж много смертельно опасных мест, за исключением темного источника, на котором она стоит. И все-таки поиски затягиваются. Вспомнил, что Полина где-то там, наедине с герцогом. Пойду-ка к ним. Далеко идти не пришлось. Стоило переступить порог дома, как я увидел белого волка, который понуро плёлся к домику в сопровождении почётного эскорта. Становиться человеком Вилли, видимо, не желал, иначе действительно уши надерут. Дон да с нами был всю ночь, пытался оправдать его Фил. Простите, герцог Дариал, мы не подумали, что вы будете волноваться. А где это вы сами всю ночь пропадали? С порога спросил я. Гуляли, от места брата ответила Лис. Фил давно тут не был соскучился. Вот еще мелкая заноза. Но Полли права. Придется находить общий язык с вредной девчонкой, раз уж Филу она так дорога. И маме она нравится. Вот как ты мог? В полголос отчитывал Этьен сына. Чем ты думал? Это не наш замок и даже не столичный дом. Тут могут быть ловушки. Опасные заклинания. Папа, ну какие заклинания? Сопротивлялся Вилли. Я смотрел, куда шёл. Смотрел он. В замке ты тоже смотрел, когда Полина тебя из ямы вытаскивала, или когда мы тебя у браконьеров отбивали? Ого, выясняются новые подробности. Значит, охота на оборотней и не думала прекращаться. Скверно. Давайте завтракать, решил прекратить выяснение отношений. Потом мы с Полли пойдём в город. Куда это вы? прищурился Фил. Я отвечать не собирался, но вместо меня это сделала Полли. К светлому алтарю я обещала Пьеру. Тогда я с вами тут же вызвался брат. Тебе-то зачем, рыкнул я. Лавры светлого магистра покоя не дают. Почему сразу лавры? Я просто не хочу, чтобы вы ходили только вдвоём. Я хотел было наотрез отказаться, но заметил взгляд Полли. Она была права. Так я только потеряю брата. Хорошо, ответил ему и пошёл в дом. Завтракали в молчании. Вилли обиженно хмурился и всем своим видом демонстрировал, насколько несправедливы упрёки его отца. Да реально напоминал грозовую тучу, из которой вот-вот ударит молния. Мама решила, что лучше не вмешиваться, а нам просто не хотелось говорить. Время близилось к полудню когда мы с Полли покинули гимназию. На этот раз, как водится, через ворота. Фил и Лис шли следом за нами. Я кожей ощущал щиты брата, накрывшие нашу небольшую компанию. И поверх них едва заметные щиты ведьмочки. Они не смогли бы поглотить заклинания, но, насколько я знал, увидим несколько иная сила. И, скорее всего, задача щитов Лис — слежение чтобы никто не приблизился к нам с дурными намерениями хотя ведьма-то чёрная кто знает что там у неё за сила мы миновали уже половину пути когда что-то будто заставило меня замереть на месте но почему что-то это было как и всегда присутствие пустоты мальчик мой ласково позвала она мы как раз проходим мимо светлого храма не хочешь заглянуть к чему мне это спросил мысленно и спросить благословения на активацию алтаря, а ты собираешься становиться магистром света? Нет. Так к чему глупый вопрос? Нет, Анри, но я бы советовала тебе провести некий ритуал прежде, чем касаться чего-либо принадлежащего магистром. Какой же? Брачный. Я покосился на поле, она тоже в задумчивости смотрела на храм, а может, пустота права. «Разве я сам не хотел того же?» «Магическую часть ритуала можно провести прямо сейчас, а поставить подписи и после, когда будет возможность устроить праздник». «Полли», — остановился я, «можно спросить тебя кое о чем?» И выразительно обернулся. Фил и Лис сразу сделали вид, что временно обрели глухоту. «Конечно», — растерянно ответила моя невеста, не понимая, что... Чем вызвана такая задержка? Слушаю тебя, Анри. Полина, я не знал, с чего начать, чтобы не посчитала, будто моё предложение исходит только из желания защититься от светлого алтаря. Я люблю тебя, и я тебя, Анри. Она всё ещё не понимала, и хочу, чтобы перед тем, как переступить порог магистрата, ты стала моей женой. Дело не в магистрате, конечно, но светлая сила непредсказуема. И «хорошо, Андрей», — с улыбкой перебила меня Полли, — «идем, тем более у нас даже свидетели есть». Фил и Лис сияли так, что слепой бы заметил, как им нравится эта идея. А вот светлый жрец, завидев нашу живописную компанию, почему-то посерел. Может, потому что у меня за плечом по-прежнему маячила невидимая для других пустота. Или разглядел все оттенки магии тех, кто переступил порог храма. — Чем могу быть полезен? — испуганно спросил он. — Мы хотели бы заключить брак, — ответил я. — Но... М -м, нужно разрешение из магистрата. По полу поплыл привычный серый туман. — Впрочем, можем обойтись и без него, — торопливо добавил жрец. — Кто из вас жених и невеста? — Мы, — ответила Полли. — Отлично, мадемуазель. Проходите к алтарю, становитесь слева. — Вы, месье, справа. — Вы. А я сейчас вернусь. Прослежу. Шипнула мне пустота и скрылась. Жрец вернулся на удивление быстро. Он надел светлую парадную мантию и нёс в руках огромную книгу, в которой записывал все проведённые церемонии. Книга легла на аналой, жрец взялся за перо. "Ваше имя, месье?" спросил меня Анри Вейран. Бедняга едва не выронил перо, но взял себя в руки. «А ваша мадемуазель?» «Полина Лерьер». «Замечательно». «Имена свидетелей?» «Филипп Вейран». «Элизабет Рейдес». Жрец тщательно вписал имена в книгу. Затем выдал Филиппу и Лис небольшие шарики, с пульсирующей светлой магией внутри. Лис поморщилась. Она все-таки была темной. А вот Фил прислушивался к каким-то своим ощущениям. И, судя по выражению лица, Его ничуть не беспокоил свет. Теперь вы, засуетился жрец вокруг нас в поле, заставляя меня снять плащ и протягивая взамен другой, светлый. На плечи поле легла золотистая накидка. Вот всё и готово. Возьмите друг друга за руки. Полелись неторопливые слова песнопений. Сначала молитвы о благополучии горандии, затем о благополучии рода жениха и рода невесты. И наконец, брачное заклинание, смешивающее мою магию с магией поля. Над нами раскрылся светлый купол с редкими серебристыми вкраплениями отголосками магии пустоты. Боги принимают ваше желание вступить в брак и благословляют его, сказал жрец, прошу ваши руки. Он уколол ритуальным кинжалом сначала мой палец и отсчитал 3 капли крови. Затем палец Полины, капли упали в чашу, и на мгновение над ней вспыхнул яркий свет. Жрец улыбнулся. Видимо, это был хороший знак. Светлые боги готовы принять ваши клятвы. — И не совсем светлые тоже, — шепнула на ухо пустота. — Вы первый, Анри Вейран. Я, Анри, граф Вейран, старший сын рода, клянусь тебе, Полина Лерьер, «в искренности любви к тебе, прошу у светлых богов «дозволение любить тебя и заботиться о тебе «до последнего вдоха и в светлых чертогах». Я, Полина, старшая дочь рода Лерьер, раздался мягкий голос Полли, «клянусь тебе, Анревейран, в искренности любви к тебе, прошу у светлых богов дозволение любить тебя «и заботиться о тебе» до последнего вдоха и в светлых чертогах над чашей ещё раз вспыхнуло ослепительное сияние клятвы приняты подтвердил жрец отныне перед лицом всех трёх стихий вы муж и жена любите друг друга цените и оберегайте господа прошу засвидетельствовать добровольность и законность данного союза Филипп вытянул на ладони светлый шарик, пульсирующий магией. Я, Филипп Веиран, признаю, что союз Андре Веирана и Полины Лирьер свершился, произнёс Филипп. Я, Элизабет Трейдис, вторила ему лис: признаю, что союз Андре Веирана и Полины Лирьер свершился. Шарики вспыхнули в их ладонях и исчезли, а моё левое запястье на миг обожгло, и на нём Вспыхнул символ брака. Не дожидаясь разрешения жреца, я поцеловал Полину. Мы столько шли к этому дню, и сейчас меня переполняло счастье. Какая разница, что в этом храме нас лишь пятеро, а не огромная толпа. Главное, что Полли стала моей женой перед богами, а документальное заверение это уже дело десятое. Люблю тебя, шептал Полинни не желая его выпускать из объятий. И я тебя, Анри, больше жизни. Хм, может, дадите уже вас поздравить? поинтересовался Филипп. И на нас налетел небольшой ураганчик из двух сумасбродных магов. Поздравляю, Лис пыталась одновременно обнять меня и Полли. Афил и вовсе светился, будто это он только что состоял с браком. Теперь идти в магистрат не хотелось совсем но я обещал Полине. Мы попрощались с жрецом и вышли из храма. Казалось, что даже солнце теперь светит по-особенному ярко и тепло, а совсем не жгуче. — Давайте побыстрому покончим с магистратом, — сказал Фил. — И пойдем порадуем маму. Мы все были с ним согласны, поэтому ускорили шаг. Вскоре впереди показалось здание магистрата, и мне вдруг стало не по себе. С одной стороны, стоит ещё раз доказать, что алтарь не признает во мне магистра света, с другой, а вдруг, вдруг он отреагирует на мою магию. Что тогда будет? Всё хорошо, Андрей, спросила Полли, мигом ощутив моё состояние. Да, любовь моя, всё в порядке. Идём. Страж лишь поинтересовалась целью нашего визита, а услышав, что мы хотим пройти проверку у светлого алтаря, И вовсе лишь записала имена и пропустила. Значит, арест мне пока не грозит. Стоило переступить порог, как стало понятно. Стоять придется долго. Очередь из полусотни человек змеилась в главном зале, а алтарь установили на высоком постаменте, чтобы каждый мог убедиться в чистоте результатов. Магистры были здесь же, хмурый, как туча, Элиан и угрюмый Кернер. Магистр пустоты заметил нас сразу, потому что его лицо заметно прояснилось, а Полли улыбнулась ему, и сердце пронзила ревность. Я обнял жену за плечи и привлёк к себе: "Моя, и никакие магистры этому не помеха". Очередь, впрочем, шла быстро. Много ли дело подойти к алтарю, назвать своё имя и попытаться пробудить древнюю магию. Но алтарь оставался нем. А мы всё приближались к нему. Вот уже впереди осталось всего пятеро. Мне страшно, прошептала Полли. Не бойся, сжал её руку. Алтарь не откликнется, а пока мы не пройдём проверку, нас не оставят в покое. Ты ведь сама настаивала. Да, но неожиданно очередь взволновалась. Прищурился магистр Кёрнер. На лице же Элиана не отразилось вовсе никаких эмоций, а к алтарю, не придерживаясь Никакого порядка. Шел мужчина в черном плаще с восьмиконечной звездой. И уж, конечно, я прекрасно его узнал. Андре Варне, он же профессор зеркальной магии Айденс. «Позволите?» — поинтересовался он у парня, уже потянувшегося было к алтарю. Тот кивнул, как завороженный, и Андре поднялся на ступеньку к алтарю. «Что он делает?» — вцепилась в руку Полли. «То же, что и мы», — хмуро ответил я пытается призвать магию света. Случайно я взглянул на Кёрнера. Магистр тьмы сидел, вытянувшись как струна, и смотрел на Андре так, будто перед ним была ядовитая змея, которая вот-вот укусит. Но Андре не было до него дела. Зеркальщик, замер перед алтарём, застыл на миг, будто собираясь с решимостью, и опустил ладонь на светлый алтарь. Ничего. И вдруг Яркая вспышка озарила комнату, залила светом каждый её уголок. Раздались обрадованные голоса, потому что итог был ясен, и мне он крайне не нравился. Пьер Элиан тяжело поднялся из кресла и шагнул к Андре. Кёрнер старался держаться у него за спиной. "Приветствуйте нового магистра света", звучно сказал Пьер. "Ваше имя, месье Андре?" тихо ответил зеркальщик и затем куда громче и увереннее моё имя Андре Веран